дни тянулись долго, правда, особо скучными, он бы их тоже не назвал. Нелинг цепился в него, как паук свою жертву и выпускать не желал. Запертый в замке пусть со своей семьёй и парочкой друзей, он всё равно наскучался, и теперь слехвой отыгрывался на отца, заставляя прогуляться до речки или взять с собой в ирхин. Дрейвер и не сопротивлялся такому вниманию. Нелин хоть как-то помогала избавиться от беспокойства за гвардию и рыжухвису. И каких же усилий ему стоило удержать всю честную компанию от желания проведать бедненькую лисочку. Нечего тревожить девчонку и его нервы. Когда же наконец прошли отпущенным 3 дня, к храму собралась целая делегация из церкачей, Нэлина и его матери. И глядя на это собрание, он даже не мог точно сказать, что ими двигало больше: жажду увидеть лиску или просто желание вырваться из холодного кольца стен каменного грифона. Да, пожалуй, это действительно было слишком держать такое свободолюбивое существо в столь неуютном месте. Просто удивительно, что она смогла так долго выдержать. От этой мысли Рейвер испытывал боль. Как он мог быть таким непонимающим? И нежность, ведь она торчала в этом жутком месте за него, любила ли она его тогда или просто привязалась к первому, кто приласкал её. Хотя это уже неважно. Ему хватало и настоящего, ведь глаза не могут так врать. Алиса умеет смотреть, выворачивая перед собою душу, раня и лаская этим нежным, влюблённым взглядом. За лисом уже показался блестящий шпиль храма, когда их осыпало снежинками. Кто заказывал холодный душ? Лиска. Ну как можно было ожидать от неё нормального поведения больной девушки? Даенира вон книг набрала, не так и спиц для вязания, чтобы девочка в постели хоть как-то развлекалась. А эту занозу уже перекинулась и оседлала Кая. При этом оба, и Лиска и Дракон, выглядели счастливыми. Вы только хромовницам не говорите, что я перекинулась. Ладно, Олта меня собственнаручно ощиплет, если узнает. Она нас погулять потихоньку отпустила, пока окончательно девчонок на грех не подбил. Громким шёпотом добавила она: "Так, а где моё платье? Как потерял?" "Ну ты божество или червяк переросток? Поищи." Рейверни смог удержаться и рассмеялся, и как у неё получается так крутить довольно своевольным божеством. Она ему на шею уже в прямом смысле слова села, а Кай только рад. Ох, не зря они так похожи. Алварчего вкусненького есть? Надоела мне эта диетическая пища. Ливка смотрела всю компанию, уделяя особое внимание ему, Дейнири, да сидящей в женском седле и крутящемуся вокруг них Нейлину. Зелёно-жёлтые глазки вмиг как-то погрустнели, а уши опустились. Тяжело вздохнув, она поматала головой, буквально заставляя себя вновь начать радоваться, и уже через минуту обо всём забыла. Ему это ой как не понравилось. В такой ситуации нормальная женщина должна ревновать любимому мужчине, а не отворачиваться. Неужели так и не поняла, что с Дайнирой их связывает только сын? Нет, вроде поняла. Тогда почему словно страницы его, стараясь даже не смотреть в их сторону. Подъехал к зависшему в воздухе каю, Рейгер протянул руку. иди ко мне. В первые мгновения она запаниковала, подалась назад, а затем в зелёно-жёлтых глазах появилось что-то, что отдалось в нём теплом. Неловко перевязая с главы дракона в седло ревера, она чуть не лишила бедное божество глаза, выдрала чешуйку, рассыпавшуюся со снегом, и едва не отдавила полукровки очень важный орган. Подобnie усевшись между его коленями, ткнулась носом в рёбра. Я тоже скучал. Чуть слышно неожиданно для себя прифинал с Райвор. Дальше к храму они ехали медленно. Нели привычно начал жаловаться, как ему было скучно, что его никто не любит, не ценит, и вообще он уже большой. Лиска с Дайнерой понимающе переглядывались и улыбались. Цыркачка вывела ухрис информацию о самочувствии мужа, хотя учитывая их прогулки, рыжий сказать было особенно нечего. Фарт молчал. поглядовы на сестру, одетую словно больгородная дама. Спасибо влиянию Даинеры. Кай завист над их головами и рассыпаться не спешил. Жаль, что такой приятный день так закончился. Лошадей они оставили на заднем дворе, стыдливо спрятанным от глаз прихожан за высокой живой изгородью. Ничего особенного, просто ухоженный садик с цветами, свежей зеленью и колодцем. Зачем хромовницам хозяйства их всем прихожане обеспечат? Но среди приехавших не было ханжей или особо рифинированной аристократии, боящейся ступить на голую землю, не покрытую мрамором. И компания с удовольствием разместилась на скамейках в цветущем весеннем саду. Видно, настоятельница очень любит этот уголок. А вот на беловолосого юношу она посматривала, ну, очень почтительно, как и положено нормальному смертному. Это хвис из него ручного дракончика сделала. Но, судя по напрягшемуся вмиг нахмурившемуся божеству, ненадолго Что-то он готовит дурное. Ульте, вы из-за него лечили лиску, потому что она его жрится? Собравшаяся было у этих ромовниц обернулась, строго и как-то совершенно бесчувственно посмотрела на него. Она ему не жрится. "Уж я такое вижу", помогала, потому что такого желания все богини. Лиска подняла голову слаб и недоумевающе посмотрела на женщину. мотово головой и перевела взгляд на поджавшего кубыкая. Ну, раз ты сам начал. Голубые глаза стали именно такими, какими им положено быть, ледяными провалами в вечность, без зрачка и определённого постоянства, как бесконечное течение мёрзлого моря. Она мне действительно не шрится. Имя я так и не принял. Поражённые преображением, люди замерли. Впрочем, похоже, даже Лесовет не понимает важности этой темы. жрицы проводники силы. А уж свою первую жрицу молодой бог далеко от себя отпускать не должен. С тех самых пор, как Рейвер узнал о происхождении лисы, именно этот факт успокаивал его. Если Кай по рождению их мира, то в другой мир девчонку он не вернёт. И что же ты хочешь? Тебя, пожал плечами Кай. Точнее, ещё белый дракон, раз у него так и нет имени. Ну и полукровка, разумеется. Значит, из-за империи выссорились ятыком о графство. А что графство? Одно другому не мешает. Если бы Юстифа выиграла, она могла бы обратить своих людей в сторону Ятыка. Но это было второстепенно. Он пришёл сюда, он ничего не ждёт лиску. Чёрное просто стало подходящим оружием. И чем она ему помешала? Тем, что ты готов пойти ради неё на всё. В хищном, глубоком взгляде божества царила уверенность в своей победе. Он знал, что заманил выбранную жертву в действительно коварную ловушку. Прайер просто не мог не признать этого. Ему оставалось только выслушать довольное своей игрой божество, подтверждая свои догадки. Знаешь, на данный момент вы настолько привлекательный кусок пирога, что многие боги были бы рады вступить в борьбу, вот только я так пересикал все попытки. Правда, меня он всегда считал маленьким, слабым и глупым, и не воспринимал всерьёз. Это была его первая ошибка, а второй оставить тебя, Рейвер, без внимания. Ему трудно поверить, что вы с братом смогли преодолеть ненависть и предубеждения. Я так любит сложные многоуровневые игры: окружить свою жертву, запутать, заставить саму кинуться в его руки. Но он мнит себя уж слишком богом. А мама всегда говорила, что излишняя гордыня до добра не доводит. Он усмехнулся очень самодовольно. Так и хотелось напомнить дурному божеству о мамочке. Сдерживало от такого только чувство самосохранения и мощь, давившая на полукровку словно тиски. Предприняв единственную попытку, он бросил тебя со щитов. К тому же, пока ты здесь и не можешь легать на брата. Такой шанс я не смогу упустить. И что же ты сделал? Дал то, чего у тебя нет. Это первое правило божества дать во имя веры. Вот только у тебя ведь всё есть, что требуется. власть, богатство, дом, большая семья, даже сын и тут объявился. Кстати, скажи спасибо моей мамочке. Ей так хотелось проучить Ятока, она всё ещё надеется, что он перевоспитается и станет хорошим. Рейвер посмотрел на покрасневшую Даниру. Так вот откуда она знает эту вышивку, не состоявшейся жрица. И чего же у меня не было? Женщины Кённукай, сторону Хвисе, которая как-то подозрительно притихла, глядя на них огромными, непонимающими глазами. Давай поговорим об этом позже, один на один, посмотрел Рейвер в глаза белоснежного божества, очень надеясь на его понимание. Зря. Дракон слишком увлёкся. Раненная при встрече с братом гордость требовала компенсации и восхваления ума, изворотливости и смекалки. Нет уж, дёрнула нос у ли совета. Пусть тут всё рассказывает. Я долго пытался понять, какой женщиной тебя можно заинтересовать, как минимум, необычной, да? Тут-то мне и вспомнились книги Её мира. Очень забавное чтиво. Там девочки попадают в сказку, переживают много взлёв-приключений и обязательно влюбляют в себя главного героя. Всё, что мне осталось среди тех, кто должен вот-вот погибнуть, найти любительницу таких книжек, которая сможет точно повторить нужный сюжет. Елизавета как-то случайно подвернулась на одном форуме. Имя и аватарка Лиси. Идеальная кандидатура на превращение в хвесо. Она ещё так смешно со мной поругалась в чате о божественных сущностях. Снежный, похоже, увлёкся с и прес совершенно непонятными словами. Ледяной дракон, это из-за тебя меня забанили. Ты такая смешная была, доказывала мне, что меня нет. Так, кажется, этому раздолбаю надоело играть великого и ужасного. А вот слизка они сейчас сцепятся, и Рейвер может не узнать самого главного. Но зачем-то втравил её в эти разборки. А как ещё было привлечь твоё внимание? Ты же такой занятый, ни минуты на личную жизнь. Вот и пришлось сделать всё, чтобы ты её не забыл. Правда, героиня мне попалась какая-то не такая, трусиха и неумёха. То ты её в чём-то подозревать начнёшь и чуть не прибьёшь, то артефакт не тот возьмёт. И вообще, за столько времени ни магиня владейла. Я оружие держать не научилась. Вечно в какие-то совершенно не героические передряги попадает, возмущался дракон. Рейву хотелось сказать: "Какого божество, таковая жрица!", но он вовремя прикусил язык. К тому же, у вас ничего не клеилось, поспетал Лукай. Я думал, развеюсь, прежде чем вы договоритесь. Договоримся? Я сейчас тебя сама развею, оскалилась диска. Шерсть дыбом, хвост распушился, как щётка труба чиста. Ушки к черепу прижаты. На фоне спокойного, как ледяная глыба божества, просто глупый лисёнок, испуганный шебуршением в кустах. Да и Нир откнула сына под рёбра, и тот соскочил с лавки, падая рядом с лисой на колено и буквально придавливая своим весом к земле. И это правильно. Судя по тяжёлому хриплому дыханию и оскаленной мордочке, лиса способна совершить глупость и кинуться на своего обожаемого Кая. Разве ты сама не этого хотела? Вот тебе приключение, вот тебе волшебство и верные друзья, провёл руками Бландин. Ну и мужчина мечты. Я что, наивбранку похожа, такой мечту иметь, сквозь зубы выцадила Лиска. А Рейвер предпочёл пропустить это заявление мимо ушей. Потом разберутся. Какая сама такая мечта, содрал нос кверху Ай. Впрочем, старайся за зуб не смотреть на подружку. Ну да, это больно, уж он-то знает. Вот эти вот, даже два идиота. Ну ладно, это божество турное. Мальчишка ещё возомнил себя самым умным и понимающим, а в действительности не разбирается в чувствах и взаимоотношениях. Но Рейвер-то куда смотрел? Любопытнему стало, какую игру затеял снежный дракон. Только девчонке обо всём лучше было не знать. Она контрига мне причастна. Она выдумывает себе. Надо побыстрее заткнуть кое-рот и сопроводить таф, возможно, Стрэйверу, самому разобраться с лисой. И что теперь ты хочешь от меня? чтобы ты уговорил своего брата поклоняться мне, а не я такую. Дурак и мальчишка. Ума подумать не хватает. А если не соглашусь, я отправлю Лисавету домой. Она тут чужая, её ничто не держит. Единственный способ оставить единомерянку здесь, признать жицы бога. Никто, кроме меня, не согласится так рискнуть. Это мне уже терять нечего. Значит, я так был прав. У тебя уже не осталось сил. Кай развёл руками. У меня нет манны даже для корректировки её возвращения. Как только я опущу полог, на который, кстати, тоже силы тратятся, Елизавета вернётся в родной мир в тот же мгновение времени, когда была изъята. Сволочь, ты обещал вернуть меня живой. Лиса давно перестала щериться. Теперь усталой и болезненно глядя на своё божество, Кай всё же дурак и рискует получить ненавидящую его жрицу. Как только я выполню это твоё задание, Ты его выполнила, заполучила Рейвера. Теперь попытаемся выбить из него приз для тебя. Заткнись, придурок. Блондин недоумевающе посмотрел на него, но, похоже, действительно поздно. То есть всё, что я делала, ничего не значит? Собственно, что я такого сделала, да? Только под ногами у всех мешалась. Дуру полную в себя изображала, ещё и вызов за мнилась непонятно кем. Смешно было наблюдать. Хвиса Опять началось задыхаться от злости. Зрачки её расширились, а вот взгляд стал совсем сумасшедшим. Резко дёрнувшись, лиса извернулась, оставив на руке Наэлина маленькие кровоточащие ранки. "Ай, за что?" удивился тот. Но лучше бы промолчал. Оказавшись на свободе, лиса обернулась к нему. "А чтобы прекращал играть в друзей. Лиски бывают кусачими только от жизни лисячей. Думаешь, я не знала, что ты используешь меня как грамотвод?" Ну как же, легче натворить дел и спрятаться за глупую лису. Её шкуру не жалко, весь вотца пошёл. Нэлин умоляюще посмотрел на него, но Рэйвер ничем не мог помочь. Она ведь права. Мальчишка действительно использовал свою дружбу подружку. Алиса всё знала, просто предпочитала закрывать на это глаза. Хвису качнуло, словно пьяную. Она поматала головой и наткнулась взглядом на дениру. Нашла няньку. Ну, конечно, легче скинуть все проблемы на другого. За мной между этими двумя встать боязно было. Да леди и взял. А тут как хорошо: и сын под присмотром, и отец его в вашу семью больше не лезет. Мир и покой. Вам я зачем была нужна? посмотрела Лиска на циркачей. Ах, да, вы меня подобрали, польстившись на богатые платья и коня, а потом всё так удачно сложилось. Яхвисе, оказалось, протекцию оказать могла. Кто-то, думаю, чего вы обо мне все вспомнили, только когда из столицы выехали. Друзья и приключения, говоришь? Засунь их себе, знаешь куда, и верни меня домой, как обещал. Пасливка побледнел. Не могу. Пока вас туда-сюда таскал, много сил потратил. Меня это не волнует. Ты ты обещал. Ну вот наконец-то. Злость и лёгкое безумие прошли, оставляя её совсем без сил. А то он уже стал бояться, как бы она темнеть не начала. Видно действительно до pekли такую жизнерадостную и незлопамятную лисичку. Медленно подойдя к лежащей на земле лисе, он погладил её между ушами. Спокойть девушку было бы легче, но пока пришлось перетаскивать на колени обмякшее лисье тело, осторожно складывая крылья и подбирая хвост. Глаза она так и не открыла, хотя была в сознании. Просто какое-то время лежала, тяжело дыша и дёргая усами. Что начал было белый дракон, но рык его тут же прервал, не давая сморозить ещё какую глупость. "Заткнись", я сказал Ты уже достаточно сделал. Он провёл по рыжему загривку рукой, разглаживая взлохмаченную шерсть. Доверие и настоящая дружба никогда не приходят внезапно. Их ещё надо заслужить. У тебя талант верить всем и сразу, и это неплохо, просто неосмотрительно. Тебе страшно думать о том, что у окружающих есть свои мотивы, но ведь ты не единственное дышащее. Разве снелиным ты поружилс просто так, не потому что тебя об этом просил Кай? не воспользовалась гостеприимством дайниры или помощью циркачей и ведь это вовсе не значит, что они тебя или ты их не можешь любить всё так сложно я устала всхлипнула она подняла голову и посмотрела ему в лицо и отпустить меня домой нет не отпустит ни за что